Иван Сергеевич Тургенев Нови Читает Юрий Гуржий Часть первая Поднимать следует новь, не поверхностно, скользящий сахой, но глубоко забирающим плугом. И записок хозяина-агронома. 1 Весной 1868 года, часу в первом дня, в Петербурге, Взбирался по черной лестнице пятиэтажного дома в офицерской улице человек лет 27 небрежно и бедно одетый. Тяжело шлепая стоптанными калошами, медленно покачивая грузное, неуклюжее тело, человек этот достигнул наконец самого верха лестницы, остановился перед оборванной полураскрытой дверью и, не позвонив в колокольчик, а только шумно вздохнув, ввалился в небольшую темную переднюю. «Неждан дома!» — крикнул он густым и громким голосом. «Его нет, я здесь, войдите!» — раздался в соседней комнате другой, тоже довольно грубоватый женский голос. «Машурина!» — переспросил новоприбывший. «Она самая есть, а вы Остродумов?» «Именно Остродумов!» — отвечал тот и, старательно сняв сперва калоши, а потом, повесив на гвоздь ветхую шинелишку, вошел в комнату, откуда раздался женский голос. Низкая, неопрятная, со стенами, выкрашенными мутно- зеленой краской, комната эта едва освещалась двумя запыленными окошками. Только и было в ней мебели, что железная кроватка в углу, да стол посередине, да несколько стульев, да этажерка, заваленная книгами. Возле стола сидела женщина лет 30 простоволосая, в черном шерстяном платье и курила папироску. Увидев вошедшего Остродумова, она молча подала ему свою широкую красную руку. Тот также молча пожал ее и, опустившись на стул, достал из бокового кармана полусломанную сигару. Машурина дала ему огня, он закурил, и оба, не говоря ни слова и даже не меняясь взглядами, принялись пускать струйки синеватого дыма в тусклый воздух комнаты, уже без того достаточно пропитанный им. В обоих курильщиках было нечто общее, хотя чертами лица они не походили друг на друга. В этих неряшливых фигурах, с крупными губами, зубами, носами, Остродумов к тому еще был ряб, сказывалось что-то честное и стойкое, и трудолюбивое. «Видели вы Нежданова?» — спросил, наконец, Остродумов. «Видела. Он сейчас придет. Книги в библиотеку понес». Остродумов сплюнул в сторону. «Что это он все бегать стал? Никак его не поймаешь». Машурина достала другую папирос «Скучает», — промолгала она, тщательно ее разжигая. «Скучает», — повторил сукаризный Остродумов. «Вот баловство. Подумаешь, занятий у нас с ним нет. Тут, дай бог, все дела обломать как следует, а он скучает». «Письмо из Москвы пришло?» — спросила Машурина, погодя немного пришло третьего дня вы читали астрадумов только головой качнул ну и что же что скоро ехать надо будет машурина вынула папиросу изо рта это от чего же там слышно идет все хорошо идет своим порядком только человек один подвернулся ненадежный так вот сместить его надо, а не то и вовсе устранить да и другие есть дела вас тоже зовут — В письме? — Да, в письме. Машурина встряхнула своими тяжелыми волосами. Неврежно скрученной сзади в небольшую косу, они спереди падали ей на лоб и на брови. — Ну что же, — промолвила она, — коли выйдет распоряжение, рассуждать тут нечего. — Известно, нечего. Только без денег никак нельзя. А где их взять, самые эти деньги? Машурина задумалась «Нежданов должен достать», — проговорила она в полголоса словно про себя. «Я за этим самым и пришел», — заметил Остродумов. «Письмо с вами?» — спросила вдруг Машурина. «Со мной? Хотите прочесть?» «Дайте, или нет, не нужно. Вместе прочтем, после...» «Верно говорю», — пробручал Остродумов. «Не сомневайтесь». «Да я и не сомневаюсь». И оба затихли опять, и только струйки дыма по-прежнему бежали из их безмолвных уст и поднимались слабо, змеясь над их волосистыми головами. В передний раздался стук калош. «Вот он!» — шепнула Машурина. Дверь слегка приотворилась, и в отверстие просунулась голова, но только не голова Нежданова. То была круглая головка с черными жесткими волосами, с широким морщинистым лбом, с карими очень живыми глазками под густыми бровями, с утиным кверху взернутым носом и маленьким розовым, забавно сложенным ртом. Головка эта осмотрелась, закивала, засмеялась, причем выказала множество крошечных белых зубков и вошла в комнату вместе со своим тщедушным туловищем, короткими ручками и немного кривыми, немного хромыми ножками. И Мишурина, и Остродумов, Как только увидели эту головку, оба выразили на лицах своих нечто вроде снисходительного презрения. Точно каждый из них внутренне произнёс: "А этот". И не проронили ни единого слова, даже не пошевельнулись. Впрочем, оказанный ему приём не только не смутил новопоявившегося гостя, но, кажется, доставил ему некоторое удовлетворение. "Что сия означает?" произнёс он пискливым голоском. "Да это отчего ж не трио? «И где главный тенор?» «Вы о Нежданове любопытствуйте, господин Паклин», — проговорил с серьёзным видом Остродумов. «Точно так, господин Остродумов. Вы о нём?» «Он, вероятно, скоро прибудет, господин Паклин». «Это очень приятно слышать, господин Остродумов». Хроменький человек обратился к Машуриной. Она сидела насупившись и продолжала, не спеша, попыхивать из папироски. «Как вы поживаете, любезнейшая?» «Любезнейшая! Ведь вот как это досадно! Всегда я забываю, как вас по имени и по отчеству!» Маршурина пожала плечами. «И совсем это не нужно знать. Вам моя фамилия известна. Чего же больше? И что за вопрос, как вы поживаете? Разве вы не видите, что я живу?» «Совершенно, совершенно справедливо!» — воскликнул Паклин, раздувая ноздри и подергивая бровями. «Не были бы вы и живы, ваш покорный слуга не имел бы удовольствие вас здесь видеть и беседовать с вами, припишите мой вопрос за старелой дурной привычки». «Вот и насчёт имени и отчества. Знаете, как-то неловко говорить прямо маршурина Мне, правда, известно, что вы и подписками вашими иначе не подписываетесь, как Бонапарт, то бишь маршурина но всё-таки в разговоре». «Да кто вас просит со мной разговаривать?» Паклин засмеялся, нервически как бы захлёбываясь. «Ну, полноте, милый голубушка, давайте вашу руку. Не сердитесь, ведь я знаю, вы придобрые. И я тоже добрый, ну?» Паглин протянул руку. Машурина посмотрела на него мрачно, однако подала ему свою. «Если вам непременно нужно знать мое имя», промолвила она все с тем же мрачным видом. «Позвольте, меня зовут фёклый «А меня Пименом», — прибавил Басом Остродумов. «Ах, это очень, очень поучительно. Но в таком случае скажите мне, о, Фёкла, и вы, и Пимен, скажите мне, отчего вы оба так недружелюбно, так постоянно недружелюбно относитесь ко мне, между тем, как я...» «Машурина находит», — перебил Остродумов. «И не она одна это находит. Что так как вы на все предметы смотрите с их смешной стороны, то и положиться на вас нельзя». Паклин круто повернулся на каблуках. «Вот она, вот постоянная ошибка людей, которые обо мне судят, почтеннейший Пимен. Во-первых, я не всегда смеюсь. А во-вторых, это ничему не мешает, и положиться на меня можно, что и доказывается лестным доверием, которым я не раз пользовался в ваших же рядах. Я честный человек, почтеннейший Пимен». Остродумов промычал что-то сквозь зубы, а Паклин покачал головой и повторил уже без всякой улыбки. «Нет, я не всегда смеюсь». «Я вовсе не веселый человек. Вы посмотрите-ка на меня!» Астродомов посмотрел на него. Действительно, когда Паклин не смеялся, когда он молчал, лицо его принимало выражение почти унылое, почти запуганное. Оно становилось забавным и даже злым, как только он раскрывал рот. Астродомов, однако, ничего не сказал. Паклин снова обратился к Машуриной. «Ну а учение как подвигается?» «Делаете вы успехи в вашем истинно-человеколюбивом искусстве? Чай — штука трудная, помогать неопытному гражданину при его первом вступлении на свет Божий». «Ничего, труда нет, коли он немного больше вас ростом», — ответила Машурина, только что сдавшая экзамен на повивальную бабушку и самодовольно ухмыльнулась. Года полтора тому назад она, бросив свою родню, дворянскую не небогатую семью Южной России, прибыла в Петербург, с шестью целковыми в кармане, поступила в родов вспомогательное заведение и безустанным трудом добилась желанного аттестата. Она была девицей и очень целомудренная девица. «Дело неудивительное», — скажет иной скептик, вспомнив то, что было сказано об ее наружности. «Дело удивительное и редкое, позволим себе сказать мы». Услышав ее отповедь, Паклин снова рассмеялся. «Вы молодец, моя милая!» — воскликнул он. «Славно меня отбрили! Подело мне, зачем я таким карликом остался? Однако где же это пропадает наш хозяин?» Паклин не без умысла переменил предмет разговора. Он никак не мог помириться с крохотным своим ростом, со всей своей невзрачной фигуркой. Это было ему тем чувствительнее, что он страстно любил женщин. Чего бы он ни дал, чтобы нравиться им». Сознание своей мизерной наружности гораздо больнее грызло его, чем его низменное происхождение, чем незавидное положение его в обществе. Отец Паклина был простой мещанин, дослужившийся всякими неправдами до чина титулярного советника, ходок по тяжебным делам, аферист. Он управлял имениями, домами и зашиб-таки копейку, но сильно пил под конец жизни и ничего не оставил после своей смерти. Молодой Паклин звали его Сила, Сила самсонч, что он также считал насмешкой над собой, воспитывался в коммерческом училище, где отлично выучился немецкому языку. После различных довольно тяжелых передряг он попал, наконец, в частную контору на 1500 рублей серебром годового содержания. Этими деньгами он кормил себя, больную тетку, да горбатую сестру. Во время нашего рассказа ему только что пошел 28 год. Паклин знался со множеством студентов, молодых людей, которым он нравился своей цинической бойкостью, веселой желчью, самоуверенной речи, односторонней, но, несомненно, начитанностью, без педантизма. Лишь изредка ему доставалось от них. Раз он как-то опоздал на политическую сходку, войдя, он тотчас начал торопливо извиняться. «Трусоват был Паклин, бедный», — запел кто-то в углу, и все расхохотались. Паклин, наконец, рассмеялся сам, хоть и скребло у него на сердце. «Правду сказал мошенник», — подумал он про себя. С Неждановым он познакомился в греческой кухмистерской, куда ходил обедать и где выражал подчас весьма свободные и резкие мнения. Он уверял, что главной причиной его демократического настроения была скверная греческая кухня, которая раздражала его печень. «Да, именно. Где пропадает наш хозяин?» — повторил Паклин. «Я замечаю, он с некоторых пор словно не в духе. Уж не влюблён ли он, боже, сохрани?» Машурина нахмурилась. Он пошёл в библиотеку за книгами. А влюбляться ему некогда и не в кого. А в вас чуть было не сорвалось с губ паклино «Я потому желаю его видеть», — промолвил он громко, «что мне нужно переговорить с ним по одному важному делу». «По какому это делу?» — вмешался Остродумов. «По-нашему». «А может быть и по вашему, то есть по нашему общему?» Остродомов хмыкнул. В душе он усомнился, но тут же подумал. А черт его знает, вишен какой пролаз. «Да вот он идет, наконец», — проговорила вдруг Машурина. И в ее маленьких некрасивых глазах, устремленных на дверь передней, промелькнуло что-то теплое и нежное. Какое-то светлое, глубокое внутреннее пятнышко. Дверь отворилась, и на этот раз, с картузом на голове, Со связкой книг подмышкой вошел молодой человек лет 23, сам нежданов.